Глава седьмая. «Бой. Дон Гуан. Когда за Эскуриалом мы сошлись, наткнулся мне на шпагу он и замер, как на булавке стрекоза». Пушкин. Каменный кость. Пощечина треснула, как выстрел, и мордастого отбросила к мусорпроводу. Секунду он очумело смотрел на взбесившуюся красавицу-бродяжку — Затем лицо его исказилось злобой, и, изрыгнув матерное ругательство, юной кабальеро кинулся на обидчицу, занося крепкий увесистый кулак. Дона Жуана не удивила и не смутила, что на женщину хотя бы и после пощечины поднимают руку, поскольку в гневе он начисто забыл, в чьем теле находится». Грациозным движением пропустив нападающего мимо, он проводил его еще одной затрещиной, от которой тот вкололся в выщербленную стену напротив. «Это уже было серьезно!» «Ах ты!» — взвизгнул мордастый и вдруг, ни слова не прибавив, кинулся вверх по лестнице, то ли за оружием, то ли за подмогой. Дон Жуан порывисто повернулся к девушке, оцепеневшей от изумления и испуга. — Чьи это стихи? — спросил он, но тут адская музыка громыхнула во всю мощь, почти заглушив его вопрос. Это соперник рванул наверху дверь своей квартиры. — Бегите! — умоляюще шепнула девушка, — не в силах отвести глаз от странной незнакомки. — Там вечеринка! — «У него отец — полковник милиции». Словно в подтверждении ее слов, музыка наверху оборвалась. Несколько здоровенных глоток взрывели угрожающе, загрохотали отбрасываемые пинками стулья, и по лестнице лавиной покатился топот. Первым добежал полковничий сынок, остальные, видимо, задержались, увязнув в дверях. «Ну, сука!» С пеной урта, пообещал он, я ж тебе сейчас на дрова поломаю! И с фырчанием крутнул двумя палками, связанными короткой веревкой. Дон Жуан оглянулся. На подоконнике лежал недлинный железный пруд, которыми, похоже, был усеян весь этот мир. Пальцы сомкнулись на рубчатом металле, мордастый же, увидев чумазую бродяжку в фехтовальной позиции и с арматуриной в руке, споткнулся, зацепил чаками за перила и с отскока звучно влепил себе деревяшкой по колену. «Взвыл!» И бросился на утек. Дон Жуан с наслаждением оттянул его железным прутом по упитанной спине, но тут на верхней площадке показалась подмога. Человек пять юнцов с каторжными стрижками. — Вы прелесть! — с улыбкой сказал Дон Жуан девушке, и, не выпуская из рук оружие, шагнул. В разбитое окно он знал, что там, снаружи, вдоль всего здания Пролегает какая-то труба, по которой, придерживаясь за стену Вполне можно добраться до плоской крыши пристройки Дверь подъезда распахнули с такой силой, что чуть не сорвали пружину Под фонарем заметались вздыбленные двухцветные макушки Где она, зараза? Да вон же, вон, по трубе идет Кто-то нагнулся, подбирая что-то с тротуара, и четвертинка кирпича взорвалась осколками в локти от Дона Жуана. Но пристройка была уже совсем рядом. На глазах у преследователей хулиганка с неженской ловкостью вскарабкалась на крышу магазина и, пригнувшись, исчезла за пропетом. — Колян, давай к складу, там поворотом залезть можно. Дон Жуан оглянулся. Под ногами была ровная, шероховатая, как наждак. Поверхность, густо усеянная битым стеклом и всякой дрянью, не распрямляясь, он пробежал вдоль ряда низких балконов до угла, и крыша магазина распахнулась перед ним огромная, как обугленные пустыни седьмого круга. Изнанка неоновой рекламы напоминала груду тлеющих углей, которую кто-то разгреб и разровнял по кромке вдоль всего здания. В это время из-за дальнего угла на крышу выскочила человеческая фигура, надо полагать, по поворотом колян. За ней другая.